Глава пятая. Приготовление к встрече. все таки сытый желудок настраивает на благодушный лад. Отвалившись от пустого подноса, удивилась сама себе, было столько еды и все осилило. Раньше бы и четверти хватило насытиться. Теперь понятно, почему мое отражение такие бока наело. То, что я в теле своего двойника, в ином времени или мире, уже не сомневалась. Успела хорошо обдумать все странности, утолив первый голод и смакуя оставшуюся еду. Жутковато? Конечно. Но паниковать от подобного нет смысла. Все равно истериками ничего не изменить. Нужно не поддаваться эмоциям, а постараться холодной головой решить, как жить дальше. Как выстраивать свое поведение с местными, чтобы они не поняли о переселении душ и не обвинили в различных неприятных вещах вроде одержимости дьяволом или того хуже хотя хуже, наверное, и придумать тяжело. Люция несколько раз напоминала святых, значит, достаточно религиозно. Если религиозно, значит, религия, а вместе с ней и церковь должна присутствовать. Тем более, что сама видела венчание Анны и Марка Веррути, так что одержимость — это не тот ярлык, который хотелось бы повесить на свою бедную шею. Ну и обвинение в колдовстве еще сложно пережить. Плохо то, что совсем не знаю местный уклад жизни. По большому счету совсем ничего не знаю. Обязательно подобное должно рано или поздно выбраться наружу. Но старая служанка говорила о том, что я серьезно болела в последние дни. Уверена, что болезнь связана с моим переносом в тело. Но остальные же этого не знают. Значит, буду косить под невменяемую. Тем более, что и с речью непорядок. Постепенно буду изучать местную жизнь и выздоравливать. Да. Это самый лучший вариант. Так меньше всего вызову подозрений. Следующий неприятный момент — муж. Судя по воспоминаниям Анны, ничего такой. Не урод. И даже в моем вкусе. По словам Люции, между мужем и женой серьезные разногласия, если не сказать больше. Чем подобное вызвано? Марка — тиран? Поэтому Анна сбегает из дома и чудит, заливая своё горе вином. Хотя она мужа никогда не любила. А крутить по приказу матери благородного господина получилось, а вот стать ему настоящей женой — нет. Да и не смогла бы, пусть и первая красавица. Стоя перед зеркалом, я ужасалась этой красоте. Так испоганить свое тело это нужно уметь. Ладно, не будем о грустном. Просто людинка не может в полной мере соответствовать аристократу. Для этого необходимо либо с детства воспитываться среди благородного сословия, либо много учиться, подтягивая себя до высокого уровня. Анна же с учебой явно не заморачивалась, предпочитая тупо транжирить деньги мужа в злачных местах. Хотя, быть может, наговаривает на нее служанка, и все не так мрачно. Только в любом случае, будь ты мужчина или женщина, одной постелью долго никого рядом с собой не удержишь. Должна быть общность интересов. Хороших, плохих — неважно. Знаю на собственном горьком опыте, имея за плечами скратичный, но многому меня научивший брак. Еще будучи студенткой юрфака, в 20 лет безумно влюбилась в одного очень милого, приятного парня. Познакомилась с ним, когда ночью возвращалась пешком от подруги. Почти у самого подъезда пристали ко мне двое подвыпивших парней с классическим подкатом «твоей маме зять не нужен», причем набивались в оба очень невежливо, требуя, чтобы не ерепенилась и села к ним в машину. Именно в этот момент и появился Славик, настучавший по пьяным рожам обоим ухажёрам познакомились, а через месяц уже стали мужем и женой. Слава действительно был прямо парнем моей мечты. Красив, мускулист, без вредных привычек, очень внимателен и с отличным чувством юмора. Живи с таким и радуйся своему везению. Но вся беда в том, что он оказался маменькиным сыночком, неспособным принимать решения без ее участия. Уверена, что даже брак мне предложил с разрешения мамаши которая поначалу от восторга пищала, узнав, что я дочка очень известной актрисы из ее любимых дешевых сериальчиков. Славик же был продуктом маминой жесткой любви, поэтому ничем в этой жизни не интересовался, ничего не хотел, плывя по течению и не пытаясь ничего сделать сам, пока мама или жена не прикажут. Я же хотела большего, доказать, что чего-то стою. Даже не я одна, а наша молодая семья — Свекровь смириться с тем, что ее богатством кто-то еще распоряжаться будет, не смогла. Началась тихая война, готовая вот-вот перейти в громкую. В этой непростой семейной ситуации Славик совсем скис и превратился в настоящую амебу. Так долго не могло продолжаться. Через год мы с ним развелись, когда очарование друг другом сошло на нет. Спокойно, без ругани и ко всеобщему удовольствию. До сих пор по праздникам созваниваемся, но даже мыслей нет воскресить прошлые отношения. К чему это вспомнилось? Будь я такой же бесхребетный, как Слава, или он более упорный, то наша совместная жизнь могла бы сложиться иначе. Но никто из нас не хотел меняться и в полной мере разделить жизненный уклад другого. Ему нравилось уютненько сидеть под каблуком, а мне притило лезть под каблук свекрови. Разные векторы в жизни. Уверена, что Марка и Анна тоже люди из разного теста. Одному опускаться до уровня простолюдинки никак нельзя, а она не дотягивала ни в воспитании, ни в образовании до да, аристократки. Конфликт неизбежен. Значит, с мужем придется налаживать отношения. Очень скользкая задача, однако. Допустим, я стала приличной женой, и Марко перестал сердиться. Что дальше? Обязательно захочет взять супружеский должок. Я, конечно, не пуританка, но спать с чужим мужиком не собираюсь. Придется игнорить. Итог — новая размовка, и жизнь в доме превратится в ад. Блин, делать-то что? И еще Из я поняла, что Анна была беременной на церемонии бракосочетания. Где ребенок? Люция несколько раз упоминала про мужа, но ни разу о младенце. Какая-то трагедия с ним произошла. Стоит разобраться. Вспомнила про Люцию, и она сразу же появилась. Хмуро посмотрев на меня, взяла пустой поднос и произнесла — «Госпожа Анна, ваш муж, господин Марк, ожидает в своем кабинете. Извольте привести себя в порядок». В ответ я лишь возмущенно промычала, пытаясь сказать, что нечем этот порядок наводить. Даже платья никакого не вижу. Но все разрешилось само собой. Унеся под нос, Люция вскоре вернулась и открыла небольшую неприметную дверку рядом с камином. За ней оказался, к моему великому удивлению, не выход в остальные комнаты дома, а гардероб с десятком платьев и... Явно ванная комната с большой деревянной бочкой. Очень своеобразное совмещение. Про средневековые туалеты-гардеробы читать доводилось, но тут пошли еще дальше. Старая служанка сноровисто натаскала воды. Я же, раздевшись, залезла в бочку. Мыть меня никто не собирается, и слава богу. Взяв мочалку, сама себя стала тереть, убирая всю грязь, что скопилась на коже во время многодневной болезни. «Вот мыло». Протянула мне люцы и темно-серый невзрачный комок. Не изведить все, как в прошлый раз. Господин Ищейка хочет растянуть остатки жалования подольше. То, что это мыло, сразу поняла по запаху, от себя мысленно добавив, что оно хозяйственное. Но лучше такое, чем никакого. После того, как смыла с себя пену, больше напоминающую белесый налет, чем воздушные пузырьки, и, выйдя из бочки, обтерлась широким льняным полотенцем, пришло время для косметических процедур. Тут уже подключилась и сама служанка. Она вначале растерла моё тело ароматизированным маслом. Пока оно впитывалось и сохли волосы, прошло минут двадцать. Потом настал черед прически. Служанка ловко заплела косу и уложила её в круг на затылке, закрепив золотой заколкой. Осталось лишь одеться. Тонкую нательную рубашку, очень похожую на ту, что носила до этого, но только свежую, я надела сама а вот с красным однотонным платьем уже одной не справится из-за шнуровки. Тут опять на помощь пришла Люция, затянув меня так, что, будь я в состоянии членораздельно ругаться, то обязательно бы это сделала. Немного отдышавшись, подошла к зеркалу. Теперь хоть на человека стало похоже, а не на запущенную бомжиху. Хотя до идеала еще далеко, но не все так печально. Немного спорта, здорового питания, без сегодняшнего обжорства. И если не приближусь к своему прошлому телу, то хотя бы встану на правильную дорожку к исправлению недостатков. И возраст. Кажется, я даже чуть моложе прошлой себя. Убрать одутловатость, мешки под глазами, и годиков на двадцать-двадцать-два могу потянуть. Налюбовавшись, жестом показала служанке, что могу идти. Вообще-то терпение мужу не занимать, если до сих пор дожидается свою благоверную в кабинете. Мы почти час угрохали на приготовление. «Нормальный мужик от такого обязательно должен взбеситься». «Если вы себя не уважаете, то хотя бы проявите уважение к господину Марко. Неожиданно пробурчала Люция, явно не торопящаяся меня вести к мужу. «Он не затем покупал вам драгоценности, чтобы вы щеголяли в них перед другими». «О, еще и это!» «Я к ним раньше была достаточно равнодушна, но сейчас очень интересно добавить аксессуары к этому платью с небольшим, но притягивающим взгляд декольте». «Так...» Драгоценности и прочие красивые штучки, по идее, должны храниться в ящичках моего дамского столика. Обследовав их, действительно обнаружила целую коллекцию модницы. Взяла набор, состоящий из кольца, тоненького ожерелья и двух перстней. Все с рубинами, как нельзя лучше подходящими под цвет платья. Внимательно посмотрела на служанку, судя по ее лицу, нигде не накосячила. «Хорошо выглядите, госпожа Анна», — нехотя отвесила она комплимент. «Теперь вы готовы встретиться с мужем». И вот тут мне вдруг стало очень тревожно. Господин Марко Верутти, которого почему-то все называют не по фамилии, а Ищейкой, ждет, И от этого человека во многом зависит моя судьба.